Глава 16. Успех. Одна из основных потребностей человека – чувствовать себя значимым и чтобы его ценили окружающие. Каждый хочет, чтобы его уважали другие, и он сам. Жизненный успех – желанная награда, к которой все стремятся, но которой не все достигают. Нет сомнения в том, что самоконтроль – наиболее важная основа для успеха. Человек, способный себя контролировать, имеет преимущество перед теми, кто этой способности лишен. Однако необходимо, чтобы самоконтроль охватывал в определенной мере и подсознание, поскольку неосознаваемое желание поражения, встречающееся гораздо чаще, чем можно было бы предположить, препятствует нашему успеху. Попробуем объяснить, как человек может легче достичь успеха. Мы не будем анализировать такие факторы, как планирование и организация, а сконцентрируемся на происходящем в разуме человека, используя принципы, изложенные в этой книге. Абсолютно необходимым фактором для достижения человеком успеха является содействие его подсознания. Без этого желаемого достичь намного труднее. Влияние подсознания проявляется во всем, начиная со способности убеждать других и заканчивая тем, что обычно называют удачей, которая в большинстве случаев является проявлением действия подсознательного, абсолютно неосознаваемого разумом. Прежде всего необходимо заинтересовать подсознание в наших планах и убедить в необходимости их реализации. Если нам удастся пробудить интерес подсознания, то мы непременно добьемся желаемого без особых трудностей. Однако, чтобы использовать подсознание, Необходимо понять, что на него сильно влияют наши скрытые страхи, желания, разочарования, и что часто они оказываются более сильными, чем сознательная воля. Очевидно, что мы не сможем победить это внутреннее сопротивление при помощи обычных и легко доступных средств. Поэтому необходимо каким-то образом усилить влияние нашей воли на подсознание, одновременно ослабив его сопротивление. Этого можно достичь, благодаря повышению уровня сознания. Для тех, кто не верит, что подсознание может оказывать такое сильное влияние на жизнь человека, приведем следующие примеры. Случай первый. В чилийской больнице врач принимал деревенскую женщину, потерявшую зрение. После различных тестов он пришел к заключению, что ее слепота имела психосоматическое происхождение. Доктор применил гипноз для лечения, и обнаружил, что ее супруг, напиваясь, часто избивал ее. Защитной реакцией подсознания этой женщины стала слепота, как способ уйти от проблемы. Когда муж узнал о причине ее тяжелого заболевания, он бросил пить, стал хорошо с ней обращаться и заботиться о ней. В результате специального лечения гипнозом к женщине вернулось зрение. Случай второй. Одному молодому человеку при обследовании была сделана электрокардиограмма. Расшифровывая ее, врач сообщил об обнаруженных шумах в сердце и назначил повторную проверку через несколько дней. Все эти дни пациент чувствовал себя очень плохо, ощущая сердцебиение, одышку и боли в области сердца. Когда он пришел во второй раз, ему сказали, что это были не его данные, и на самом деле его сердце абсолютно здорово. Молодой человек ушел с облегчением, но боли продолжались из-за сильного эмоционального стресса, вызванного неправильным диагнозом. На этих реальных примерах мы видим, что подсознание может стать причиной таких серьезных нарушений, как слепота или сердечная невралгия. Подсознание активно мобилизуется, если что-то достаточно интенсивно затрагивает его. Желание людей можно разделить на два типа. глубинные о которых часто не подозревают, и поверхностные, то, что человек хочет разумом, но смутно и неопределенно. Часто человека раздирают противоречивые желания, что не позволяет ему достичь намеченной цели. Например, человек очень хочет купить машину, но в то же время боится водить ее или попасть в аварию. Вряд ли ему удастся приобрести машину, поскольку его подсознание против. Рассмотрим пример действия механизма подсознательных желаний. Человек твердо решил добиться экономического успеха и, движимый этим желанием, открывает собственное дело. Он тщательно все планирует, работает по 12 часов в сутки, организован и аккуратен с финансами, но почему-то терпит неудачу из-за неразрешимых проблем. Эта ситуация может повторяться в разных вариантах, пока в конце концов он не откажется от своего намерения совершить что-либо значительное и устраивается на малооплачиваемую работу. Почему этот человек не может добиться успеха? Может быть, он недостаточно умен или хитер? Скорее всего, его подсознание не только не помогает ему, но и настроено против. Именно оно заставляет человека ошибаться при принятии важных решений. Другими словами, он хочет совершать ошибки и совершает их, поскольку в глубине души стремится к неудаче. Но что может заставлять человека неосознанно стремиться к неудаче? На то может быть много причин. Но мы остановимся на самых распространенных. Первое. Комплекс вины. Второе. Страх ответственности. Третье. Робость. Четвертое. Эдипов комплекс или комплекс электры. Пятое. Дезориентация. Первое. Комплекс вины. Сильный комплекс вины может привести человека к постепенному саморазрушению через серию неудач. Человек, глубоко убежденный в том, что он совершил неблаговидные действия, подсознательно стремится искупить вину посредством страдания и наказывает себя, отказываясь от успеха, которому так стремится на сознательном уровне. Второе. Страх ответственности. Человек, боящийся ответственности, обычно старается не выделяться из толпы. Если в определенный момент, испытывая сильное материальное затруднение, он начнет важный проект, то встретится со множеством препятствий на пути к успеху. Эти препятствия лишь отражение его собственных ментальных барьеров. Третья причина. Робость. Этот случай похож на предыдущий, но имеет еще более серьезные последствия. Робкий человек не может иметь нормальных отношений с людьми, что лишает его многих возможностей. Четвертое. Эдипов комплекс или комплекс Электры. Эдипов комплекс в мужчине – или комплекс электры в женщине, проявляется как зависимость от образа родителя, что блокирует способность человека к осуществлению задуманного. Мы знаем, что в подсознании сосуществуют прошедшее, настоящее и будущее. Мужчина, который в раннем детстве был влюблен в свою мать, сохранит это чувство на уровне подсознания на всю оставшуюся жизнь. Поэтому он будет подсознательно стремиться к усилению объединения с материнским образом и разрушению того, что угрожает этому союзу. Успех и все то, что он с собой несет, есть неоспоримое материальное проявление независимости от родителей. Мужчина с эдиповым комплексом способен отказаться от жизненного успеха, лишь бы не расстаться с возлюбленным материнским образом. В этом кратком объяснении эдипового комплекса Мы коснулись лишь отношения мужчины к успеху. Действия всего комплекса значительно сложнее и разнообразнее. Пятая причина. Дезориентация. Очевидно, что человек, не знающий точно чего хочет, не может добиться успеха в жизни, потому что застрял между множеством неопределенных желаний. Все это приводит нас к важному выводу. Поражение – это, главным образом, ментальная позиция. Она находится внутри человека. Бывает жалко наблюдать за профессионально подготовленными и умными людьми, которым не удалось добиться успеха лишь из-за того, что их ум был заблокирован каким-либо из рассмотренных негативных факторов. Преодолеть эти барьеры означает разрушить плотину, удерживающую и парализующую течение мысли. Это не является задачей гипсосознания. Здесь скорее необходима помощь психолога или психиатра. Само по себе повышение уровня сознания не уничтожает вызванный комплексом невроз, но постепенно вводит в подсознание больше сознания и разума, делая его все более сознательным. В результате поведение человека становится разумнее и практичнее. Тем не менее, этот процесс сильно зависит от качества, продолжительности и постоянства упражнений по повышению уровня сознания, а также от ментальной позиции человека. Можно утверждать, что повышение уровня сознания значительно облегчает достижение жизненного успеха, поскольку мобилизует все ресурсы разума, повышает его производительность и обеспечивает содействие подсознания в том, что человек хочет достичь. Большое значение имеют также личные качества, такие как настойчивость, дух самопожертвования и вера в себя. Также очень важен, постоянный энтузиазм, который помогает удерживать желание достичь цели. Очень важно, чтобы человек тщательно проанализировал себя и определил, чего именно он хочет, и был уверен в справедливости и заслуженности своего желания. Упражнения 12 и 13 могут значительно помочь в планировании и выборе мер для реализации какого-либо проекта.